Глава 23. Московские странности. Всякому человеку, незнакомому с верованиями, обычаями, забавами и самим образом жизни Москвы, до ее трагического оставления русской армии и последовавшим после этого пожаром первых дней сентября 1812 года, надлежит как можно скорее обратиться к трудам ее усердных историков и бытописателей. Еще лучше почитать прогулки по Москве поэта-батюшкова, возлюбившегося играт как собственную душу и после ее трагического сожжения от безутешного горя, помрачившегося в уме. Тосковать и даже убиваться с горя действительно было почему. Несмотря на бесчисленные войны, пожары и смуты прежних лет, Вопреки бурно изменяющему наружность XVIII веку, старая Москва к началу Отечественной войны все еще сохраняла незабвенные черты русской древности. Здесь все еще были отчетливо заметны следы, ведомые и князю Юрию Долгорукому, и первому царю Иоанну Грозному, и сотрясающими русские небеса анафемой Протопопу Аввакому, и гулящему человеку, прозванному антихристовой собакой, казацкому атаману Стеньки-Разину. Сегодня трудно вообразить, таким невероятным городом была старая Москва. Попадающий на ее улицы путешественник, да что там иностранец, если Москву посещал обитатель северной столицы или житель любого провинциального городка, то в мгновение ока не только терялся на ее причудливых улочках, но и порой не мог даже уяснить, в какой стороне и даже части света он очутился. Невинная прогулка тут же превращалась в блуждание по бесконечному лабиринту крестьянских и домов городских обывателей, помещичьих усадь, сказочных восточных базарах, перемежаемых волчьими и медвежьими садками, а то и просто непролазными свалками да лужами облюбованными недружелюбными семействами индюшек и гусей. С превеликим трудом, пробравшись через мусорные кучи и невообразимые выросшие не за один век хоромы хлама, путник уже не рассчитывал обнаружить на своем пути ничего кроме пустыря. Как по волшебству перед ним возникали поражающие роскошеством дворцы. Из тысячи и одной ночи или ошарашивали видение аккуратных домиков и благоустроенных геометрически выверенных парков и садов более уместных на берегах Рейна или на живописных альпийских склонах казалось, вот только перед самым твоим носом рассказывали люди в азиатских тюрбанах и пижамах, как уже несется навстречу в своих шароварах с неизменной бутылью горилки жизнерадостный Малорос. Следом ему семенит в расшитом драконами халате учтиво кланяющийся китаец, а то неожиданно выскочит из-под земли, да птицу пролетит в непроглядную, разудалая русская тройка. Но все эти немыслимо-фантастические видения и переживания поблекнут, покажутся несущественной забавой ума, когда вы встретитесь или, чего доброго, столкнётесь с богатыми оригиналами, которыми Москва даже не просто заполнена, забита и не чрезмерно наводнена, а попросту кишит ими кишмя. Что им привычные русские забавы, такие как медвежьи да кулачные бои? Знаменитейшая коррида, испанский бой быков может вспыхнуть прямо возле Дворца сиятельного оригинала. шествие механического оркестра в окружении актеров, выреженных античными богами, вдруг разорвёт покой московских окрестностей. Только в Москве одномоментно вы можете стать свидетелями похорон, достойных погребений египетских фараонов, или свадебного пира с цыганами, напоминающий не то шествие безумных вакханок, не то оргию римских сибаритов Откуда взялись подобные причуды в Москве, вам наверняка не скажет ни один бытописатель. Но московское общество к ним стало особенно благоволить со времен самодурствующей императрицы Анны Иоанновны, которая ради венчания придворных шутов и прочих так любимых ею оригинальных забав даже учредила маскарадную комиссию под предводительством кабинета министра Волынского. «И пошли по столицам разгуливать сумасшедшие ряженые рати, как грибы вырастать ледяные дворцы», с пушками до да мортирами, невообразимыми скульптурами сказочных чудищ, из пасти которых била горящая нефть. С тех незапамятных и просвещенных лет в столицах Российской империи появились замечательные своими причудами влиятельные особы, чей смысл жизни состоял лишь в том, чтобы не уставать удивляться самому и не переставать поражать своими чудачествами род человеческий. Случалось ли вам видеть карнавал, устроенный по случаю сна, привидевшегося московскому оригиналу? Уверяю вас, даже в фантасмагориях Иеронима Босха не найдете ничего подобного. Здесь встретятся изображающую гордыню и оттого шествующие на ходулях Карлы, вперемешку с чревоугодными пожирателями пирогов, едва умещающимися в телегах и готовых посрамить своим видом самого Гаргантюа. За ними следует облечённые в маску чумы, на чьих воздетых к небу фонарях в воздухе парят змей и жабы. Личина за личиной перед вами явятся персонажи, олицетворяющие все семь смертных грехов, с намерением обойти всю Москву, что, разумеется, никаким образом сделать невозможно. Никакие деньги и влиятельные связи оригинала не уберегут актеров от лихого мордобоя, зевак или внезапного купеческого винопития. Оттого любой карнавал, вышедший с намерением прогуляться по Москве, непременно теряется, истаивая на ее улочках и закоулках. Благо, если через пару недель обнаружится в добром здравии и крепко уме большая часть нанятых актеров и статистов. Уверяю вас, Все это пестеро разнообразие Парижа и Лондона немедленно меркли перед прежней Москвой, стыдливо умеряя свою спесь. Нет больше на земле подобного города, да и в прежних веках мало кто мог бы изыскаться. Разве что пестрый императорский Рим или в мифах легендарный Вавилон осмелились бы потягаться с Москвой в многообразном смешении населявших племен и архитектурных стилей, щедро представляющих все времена и народы. Бог весть! Ныне человечество утрачены те города, впрочем, как исчезла земного лица и прежняя Москва, одновременно ужасающая и восхищающая, составляющая в вечном несогласном единстве всевозможные стихии, явления чужеродные, никак не желающие между собой перемежаться но каким-то образом мирноуживающиеся друг с другом. С приходом в Москву Наполеона канула в лету эта невообразимо живая смесь из разнообразных времен, народов и нравов, ни один век, любовно составляемая судьбой.